Глава 7. Москва, России дочь любима. Где равную тебе сыскать? Дмитриев. Как не любить родной Москвы? Боратынский. Гонения на Москву. Что значит видеть свет? Где же лучше? Где нас нет, Грибоедов? Гони вешними лучами, С окрестных гор уже снега Сбежали мутными ручьями на потопленные луга. Улыбкой ясною природа сквозь сон встречает утро года.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 Один под ним седой и хилый пастух по-прежнему поет и обувь бедную плетёт. Мой бедный Ленской, изнывая, недолго плакала она. Увы, невеста молодая своей печали неверна. Другой увлек ее внимание, другой успел ее страданию и любовной лестью усыпить,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 Поэта память пронеслась, как дым по небу голубому. О нем два сердца, может быть, еще грустят. На что грустить? Был вечер, небо меркло, воды струились тихо, жук жужжал. Уже расходились хороводы, уж за рекой дымясь пылал огонь рыбачий. В поле чистом, Луны при свете серебристом Свои мечты погружена, Татьяна долго шла одна. Шла, шла, и вдруг перед собою С холма господской видит дом, селение, рощу под холмом И сад над светлую рекою. Она глядит, и сердце в ней Забилось чаще и сильней.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 К ней лая кинулись собаки, на крик испуганный «Ея, ребят, дворовая семья» сбежалась шумно, не без драки мальчишки разогнали псов, взяв барышню под свой покров. — Увидеть барский дом нельзя ли? — спросила Таня.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 И старый барин здесь жевал, А со мной бывало воскресенье Здесь, под окном, надев очки, Играть изволил в дурачки. Дай Бог душе его спасенья, А косточкам его покой В могиле, в мать-земле сырой. Татьяна взором умиленным Вокруг себя на все глядит, И все ей кажется бесценным, Все душу томную живит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 Шоссе Россию здесь и тут соединив пересекут. Мосты чугунные через воды шагнут широкую дугой, Раствинем горы, под водой пророем дерзостные своды И заведет крещеный мир на каждой станции трактир. Теперь у нас дороги плохи, Мосты забытые гниют,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 Зато зимы порой холодная езда приятна и легка, Как стих без мысли в песне модной. Дорога зимняя, голодка. Автомидоны наши бойки, Неутомимы наши тройки, И вёрсты теши праздный взор В глазах мелькают, как забор. К несчастью, Ларина тащилась, Боясь прогонов дорогих, Не на почтовых, на своих.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 Прощай, свидетель падшей славы, Петровский замок. Ну, не стой, пошел. Уж столпы заставы белеют. Вот уж по Тверской вазок Несется через ухабы.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 У Харитония в переулке Вазок пред домом у ворот остановился. К старой тетке, четвертый год больной в чехотке они приехали. Теперь им Настя шатворяет дверь в очках в изорванном кафтане с щелком в руке седой калмык. Встречает их в гостиной крик, княжны, простертые на диване. Старушки с плачем обнялись, и восклицанья полились».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 Как? Грандисон? А, Грандисон. Да, помню, помню. Где же он? В Москве. Живет у Симеона. Меня в сочельник навестил. Э, недавно сына он женил. А тот... Но после все расскажем. Не правда ли? Всей ее родне мы Таню завтра же покажем. Жаль, разъезжать нет мочи мне. Едва-едва таскаю ноги.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 Но там, где мельпомены бурной протяжной раздается вой, где машет мантией мишурной она предхладную толпой,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 Как томин взор её чудесный, Но полно-полно перестань, Ты заплатил безумству дань. Шум, хохот, беготня по колонны, Гоп, мазурка, вальс, Меж тем, между двух тётток у колонны незамечаема никем, Татьяна смотрит и не видит, Вонение света ненавидит.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 Благослови мой долгий труд, о ты, эпическая муза, и верный посох мне вручив, не дай блуждать мне в кось и в крив. Довольно, с плеч долой обуза. Я классицизму отдал честь, хоть поздно, а вступление есть».